Канал Теремок ТВ представляет Песенки для детей На дороге светофор Электрический прибор Разным светом он горит Всем машинам говорит Красный очень строгий свет Он горит, проезда нет Желтый подожди чуть-чуть А зеленый можно в путь Он горит на перекрестках Чтоб машинам было просто Перекрестки проезжать И друг другу уступать Красный очень строгий свет Он горит, проезда нет Желтый подожди чуть-чуть А зеленый можно в путь На зеленый свет трактор и кабриолет. Если желтый загорится, нужно им остановиться. Красный очень строгий свет, он горит, проезда нет. Огромный самосвал, он песок сгружает сам, Светофор хоть просто мал, Остановит самосвал. Красный очень строгий свет, Он горит проезда нет, Желтый подожди чуть-чуть, А зеленый можно в путь. Быстрая машина тормозит, дымят сашины. Красный цвет таков закон. Стоп, всем строго скажет он. Красный очень строгий цвет, он горит проезда нет. Желтый подожди чуть-чуть, а зеленый можно в путь. День трудился он, ночь пришла, а с ней сон Но моргает желтым все же будь водитель осторожен